Не тут-то было. В молодые годы его постоянно преследовали незапланированные расходы, как то, на холостяцкие пирушки, подарки возлюбленным, консультации у венерологов, приличную одежду и путешествия по стране. За границу в те годы еще не ездили, поскольку власти придержащие серьезно опасались, что народ разбежится по соседним государствам и в конце концов не над кем останется мудровать. Потом Лютиков женился, и такие пошли расходы, например, на содержание дачки в поселке Передовик, что из аванса ему удавалось отложить в свою старинную жестяную банку из-под ландрина, в лучшем случае трешку, и пятерку, в лучшем случае, под расчет. К тому времени, когда от Лютикова ушла жена, а дочь выскочила замуж за лейтенанта пограничных войск и уехала на заставу в Азербайджан, у него накопилось только 650 рублей. Когда ушла жена и дочь, выскочила замуж за лейтенанта, тогда-то он и начал копить по-настоящему, вдумчиво и всерьез. Так как до трех тысяч целковых, за которые можно было купить приличный подержанный автомобиль, ему не хватало 2350 рублей ровно, то в идеальном варианте нужно было откладывать сотню в месяц, иначе он рисковал помереть от старости прежде, чем будет достигнута его цель. Между тем, зарабатывал он в то время 154 целковых чистыми и, следовательно, был вынужден экономить даже на мелочах. Первым делом Юрий Петрович рассчитал основные статьи бюджета, как то «плату за квартиру, газ, воду и электричество, расходы на транспорт, н е о б х о д и м ы ш и е лекарства, непредвиденные траты и таким образом вычислил минимальную сумму на собственное прожитье». За квартиру и коммунальные услуги он платил 27 рублей в месяц, десятку выделил на н е о б х о д и м ы ш и е лекарства, столько же на непредвиденные расходы и пятерку положил на разъезды туда-сюда. Стало быть, вычтая и эту часть дебета из месячного жалования, он получил 102 рубля сальдо, из которых решил стойко откладывать в старинную жестяную банку из-под ландрина 70 рублей и ни копейкой меньше, даже если бы ему пришлось форменно голодать. Как это не покажется неправдоподобным, на 32 рубля в месяц он действительно умудрялся существовать. Это главным образом благодаря хлебу, которым Лютиков питался по преимуществу. Слава богу, в те поры у нас такой выпекали хлеб, что никто не удивлялся классической русской литературе. В частности, уверявшие многие поколения читателей, будто бы наш простолюдин веками и безболезненно сидел на хлебе, капусте да молоке. То есть привкусный был хлеб, что ржаной, что пшеничный, помимо которого Юрий Петрович прибегал только к хлебову на костях. Он покупал в гастрономе говяжьи кости по 42 копейки за килограмм и варил из них бульон дня на два-три, заправляя его то капустой с морковью, то вермишелью с жареным луком, то картофелем с луком же, то к р о ш е в ы м из всего». На день ему требовалось приблизительно на 28 копеек подового хлеба, копеек на 10 подсолнечного масла, одна луковица, 200 граммов капусты либо вермишели, пяток к а р т о ф е л я две морковки. Словом, он вполне укладывался в рубль целковый, да еще его снабжала сушеным укропом жалостливая соседка по этажу. На заводе он питался исключительно винегретом, 10 копеек порция, если считать три л о м т я хлеба. центральных банях он не бывал с тех пор, как ушла жена. Успеху этой отчаянной экономии во многом способствовало то обстоятельство, что у Лютикова еще с лучших времен оставался порядочный гардероб. У него был отличный выходной костюм, только брюки внизу немного п о о б т р е п а л и с ь теплая куртка, легкая куртка, шапка из кролика и несносимые желтые б а ш м а к И Разумеется, он принял специальные меры для поддержания своего гардероба в пожизненном состоянии, например. Смазывал башмаки рыбьим жиром от разрушающего действия вод, и зимой ходил не по тротуарам, если они были посыпаны солью, разъедающей подошвы, а ходил обочь. В дно платяного шкафа, где он держал одежду, было сплошь выстелено засушенными веточками полыни, которой боится моль. Выходной костюм он никогда не гладил, а напускал полную ванну горячей воды и держал его над паром, когда собирался приодеться и отправиться со двора. Из редких причудливых даже способов экономии следует упомянуть следующее. Чтобы веник служил дольше, он сейчас вымачивал его в воде перед употреблением. Дома ходил в анучах из ж е н е н ы х тряпок вместо носков. Он и босым бы ходил, да по старости ноги мерзли. отказался от телефона и подбирал газеты в мусорных урнах, если вдруг являлось настроение почитать. Когда накопления Лютикова стали мало-помалу приближаться к заветной сумме, он начал потихоньку присматривать подходящий автомобиль. Он звонил от жалостливой соседки, подателям объявлений, ходил по окрестным гаражам и автосалонам, где торговали поддержанными машинами, и все это ему было не по душе. То... п о р о ш к и подгнили, то шаровые опоры покажутся ненадежными, то электрохозяйство в запустении, то как-то странно урчит мотор. Пока суть до дела он полюбил пересчитывать свои деньги, бывало сядет за стол на кухне, выставит старинную жестяную банку из-под ландрина, которую он вообще держал в обувном ящике вместе с гуталином, щетками, скляночной рыбьего жира и запасными шнурками, насмотрится на банку вдоволь, показывая глазами и движением губ, как бы затаенную симпатию, потом аккуратно снимет крышку, вытащит пачку денег и сделает так, как перед сдачей игральных карт. Затем он разделял пачку на стопки в зависимости от достоинства банкнот и пересчитывал каждую в отдельности, занося итоги на полях от рывного календаря. Каждый раз сумма все приближалась к вожделенной цифре с тремя нулями, и Юрий Петрович мечтательно засматривался в потолок.